Глава пятая Как вы? Алина сидела на кровати. Наташка кормила ее с ложечки супом. — О, мы лучшие, Алинка! Рамзес все вместе со своей зубастой бандой. Ребята постарались. И Наташка тоже хороша. Сколько Наташ! Вероника осматривала Игната, пожелавшего остаться с нами. Одну сквозную овруку, а вот вторую, конечно, тяжёлая. Но главное вовремя добраться до врача. Или врач до тебя. Заражение удалось избежать. Не хватало ещё перитонита в улье. Хотя здесь, как я заметил, вообще никого не оперировали. С чем не смог справиться лаец-пекарь из знахаря, обычно закапывали вместе с пациентом. Но учитывая бешеную живучесть и искуссто знахарей, такие случаи были единичны. Меня Вероника даже отругала за то, что я практически новую печень по Сероберу отдал искромсать какому-то бамжу. Сказала, чтобы в следующий раз никого не подпускал к себе, острелял сразу. Это же улей, ментов нет, если будут и жаловаться, сказала, чтобы я ссылался на неё. Во сколько? Наташа показала 5 пальцев свободной рукой. Из твоей винтовки, Алина, её немного влево ведёт метров со 100, сантиметров на 5. Неудивительно. Этот пидер пони так саданул лапой, я как раз винтовкой от него загородилась. Как вы его сделали? Гром постарался. Как ты сварила себе ни сон его изжог. Пришёл ко мне ладошки чёрные, обгорелые, и сам весь чумазенький, по лицу слёзки текут, ручонки свои тянет. Она вытянула вперёд дрожащие руки, изображая меня. Так и захотелось мне его к груди прижать. Ай, да не гони, да? Я сам чуть не расплакался, представив такую картину. Ага, а потом Шернуус с пеком и отрезал голову Рэмзесу. Захихикал Феликс. Как жаль, что я всё проспала, сказала с сожалением Алина. Наташа ловко впихнула ей ложку супа и промокнула платочком. С этими ребятами, Алина, ты ещё устанешь удовольствие получать. Это только начало. Вот твой медведь до последнего патрона ангар держал. Он из ГС половину полигона вспахал. Они уже потом его минами закидали, чуть дого не потерял. Так там и остался контужены валяться, пересказывал общий рисунок боя Феликс. А если бы не Игнат, то, может, и не смогли устоять. Он четверых один работал ножом, так что, ребята, у нас то, что надо. Ну а дальше-то что? спросила Алина. Дом я продала, куда теперь? В Китиж поедем? только заскочим в одно место, да, Гром. Вероника посмотрела на меня как бы спрашивая. Я не против. Китиш-то китиш, я там ещё не был по аналогии город деревянного зодчества. Должок надо отдать одному парню, кивнул я. Твоему бывшему? невинно спросила Алина. Да он и не был никогда моим. Мы с тем не спали, если тебя это интересует. Так что не считается, отрезала Вероника. Нас рыхлый ещё ждёт, не забыли? Надо к нему перед отъездом заглянуть, напомнил Игнат. А ты, ты с нами? Наташа нервничала, что даже пронесла ложку мимо рта Алины, засунув ей её в нос. Я бы хотел, а вы возьмёте? Он посмотрел на меня, и я теперь главный. Чего они все на меня смотрят? Возьмём улыбнулся я, парень неплохой, боевой не зассал. Может, пару слов о себе скажешь? Как бы ни означай, спросила Наташа. Могу и больше. Попал я сюда из 1944 года, прямо из лесов Беларуси. Игнат сделал паузу, ожидая реакции, и она была вполне естественная, открытые рты за исключением Алины. которая хорошо знала Игната. Так вот, мы тогда охотились за большой группой фашистских диверсантов. Лейтенант это моё звание в Красной армии, и рыхлый меня так зовёт, клекуха, короче, такая. У рыхла вон нет званий, как и вообще ни у кого здесь. Звание это армия, армия это государство, государства в улье нет. Так вот, накрыли мы фашистов. Нас было даже меньше «Погоди, а ты там кем был?» — спросил Медведь. «Смерш, а до этого полковая разведка. Слышали? Чудесное время было, доложу я вам. Нас было шестеро, а их, как оказалось, восемнадцать. Тогда забрасывали довольно большими группами. Диверсии в тылах, захват языков, физическое уничтожение высшего комсостава. В общем, вредные ребята». И все знаешь, какие. Ух, метра по два каждый началась заворуха. Мы на поле первыми радистаж помощь запросили, а мы сняли сразу троих на поволат, навоти тяжело. Дальше не интересно. Часа два болдались, смещаясь в сторону реки. У реки мы оказались вдвоём с Витькой, а их вроде четверо ещё оставалось. Вот тут с реки и попёр кисляк. Мы подумали, что фашисты газ пустили. У них всяких разных штук интересных было навалом. То от нарядный фауст патрон в рукав затолкают, то ампулу с ядом сожрут. Придумщики те ещё. Противогазов нет ни у них, ни у нас. Смотрю по реке волна идёт громадная, чуть нас всех не унесла. Витке плохо стало, сидит в одну точку глядит. Фашисты тоже перестали стрелять. Один я как дурак в окопе лежу. Вдруг из реки вылазит крокодил, но какой! Я только один раз его видел до войны в зоопарке в Москве, но этот был раз в 5 больше и с ногами, как у сороканожки. Всё, думаю, Игнат, приплыли. Фашисты травят нас газом с галлюцинациями, а он к позициям фашистов направился, и давай их там жрать. Я блеванул, поворачиваясь, а Витек мою блевотину лижет. Я еще раз траванул, тут и крокодил подоспел, и на Витьку бросился. Только смотрю, Витек уже не Витек, и как дал по газам. Так и бежал целый день, выбился из сил. Ребята рыхлово нашли живчку. Далее в себя пришёл. С тех пор в Шанхае зависаю. Коншерно, оценил Феликс. А я помню смершь хорошо. Твои коллеги как раз за мной гонялись по Эстонии, тоже в 44-м, но не догнали. А ты кем был? вылупился на него Игнат. Резидент советской разведки в Таллине, ответил, улыбаясь Феликс. Стандартен фюрер СС Феликс Краузе. Ни хрен на себе только и вырвалось у Игната. Но как же ты, будучи в столь высоком звании, не заворался кровью? Свои поди хлопнули. Как раз нет, попал сюда убегать немцы от, от смерти. Я же не буду орать, что работаю резидентом советской разведки, тем более что со мной вместе бежал один высокопоставленный чин. Я должен был играть с ним до конца. Занимался я радиоиграми, посылал в Кремль дезинформацию, но такую, что была почище любой информации. Например, мы узнали о том, что Япония не нападёт на СССР, что дало возможность для дальнейшей передислокации наших частей на Дальнем Востоке. Но твои коллеги очень хотели заполучить кого-нибудь из отступающих эссесовцев. И вот мы втроём на машине вместе с водителем влетели в кисляк своих информаторов при что-то пристрелить. Это был единственный раз, когда я использовал оружие по назначению за всю войну. Всё остальное время я работал мозгами. Мозг это самое ценное, что есть в улье. Согласен, к тому же ты ментат, прямо по специальности и дар. Само удивился. Честно признался Феликс. Всё, брейк. Я поднял руку. Все мы здесь, хм, с прошлым. Услышу от кого в сторону Феликса фашист, сожгу тут же. Я, например, сидел на пожизненном, если кто не знает. Мне инкриминируют 5 трупов милиционеров, но вы будете смеяться, я их не убивал. А это Я похлопал по плечу медведя. Мой охранник с Вологодского пятака хотел меня в петушиную камеру отправить. Вероника мгновенно плиснула расплавленным металлом во взгляде на медведя. Вы будете тоже смеяться, но я уже вижу анекдот. Встречаются как-то смиршивец, резидент ГРУ, охранник, приговорённый к пожизненному, засмеялась Наташа. «Ага, и делятся боевым опытом, как пытать партизан», – закончила за нее Алина. «Я вот в Казани родилась в конце 80-х, работала учительницей младших классов, начала было работать вернее. Однажды, одним солнечным утром, наш район накрыла гроза и запахла кислым, дальше вы уже знаете». «Ну вот и познакомились. А ты, Вероника, как попала сюда?» – спросил Игнат. Я в Египет летела с подругами загорать. Как только самолёт коснулся посадочной полосы, мы сразу попали в кисляк. Ничего необычного. Я только устала отбиваться от зомби, пока выбралась оттуда. У меня вопрос к господам долгожителям, сказал медведь. Как так получается, что мы все здесь оказались из разных десятилетий и даже эпох? О, этого никто не знает. Я здесь живу пятый год, игда четвёртый. Только я родилась в конце восьмидесятых, а он сюда попал в 1944 году. Ко всему прочему, возраст здесь как бы замораживается. Стареешь медленнее, но если попал стариком, особо не молодеешь. Взять хотя бы Феликса, сказала Вероника. Что мне брать? — Мне физиологически шестьдесят один год, но здесь я себя чувствую на сорок. Не совсем юноши, но суставы не скрипят, — ухмыльнулся Феликс. — Я себе еще старушку найду. Покажем тогда, как надо. — Одним словом, медведь, никто не знает, что здесь творится. Все намешано. Кто откуда, вот так, — заключила Алина. — Тогда пора к рыхлому, — сказал Игнат, вставая с койки. Мы уселись все в один БТР, остальные два остались стоять на стоянке перед скворечником. Игнат сел за руль и отвёз нас в резиденцию своего патрона. Там нас уже ждали. По случаю победы над зубастиками в резиденции пили уже третий день. Их встретили как дорогих гостей и проводили в святая святых. В большом зале заседал совет особо приближённых к крыхлому Сам он сидел в камуфляжных штанах, футболке тоже камуфляжной и широких подтяжках. Пили, как ни странно, коньяк. «О-о-о! Люди Икс!» — толстяк проворно вскочил с дивана и, пожалуй, всем руки, начав с меня. «Уже прилипло!» — посмеялся я. «Конечно! Чего-то не припомню, чтобы кто-то уложил Веру Вольфа в одинарь. Так он еле живой был. Гром, ты смеешься?» Он в этом состоянии способен ещё вызов прикончить и не заметит. К тому же, ты знаешь, какая у него регенерация. Два ряда назад он тоже приходил, только у него тогда другой дружок был, не такой тупой, как Мишка. Я не удержался и заржал, вспомнил, как тот стартанул из ангара вверх. Смешно с ним получилось, поддакнул Игнат. Так вот, этот Вервольф был с огромной зубастой крысой. Она оказалась бронирована по высшему классу. Мы ее заманили на минное поле. Оторвало в итоге ей две лапы из восьми и поцарапало морду. Били по ней в упор из Д-30. Короче, чем только не били. Час потратили, пока убили. В конце этой эпической битвы появился волк. Мы сначала подумали, что за чучело, но когда он ворвался в наши ряды, от нас полетели пух и перья. За 5 минут мы потеряли половину. Половину Гром ему тоже досталось, но мы так и не убили его тогда. Он сбежал. А какая у него регенерация, это же сказка. Ему оторвала ногу, и через 7 минут у него уже была другая. Как же тебе удалось его завалить? Заряд попал точно в дырку от пулемётной очереди, изжёг ему внутренности, спокойно сказал я. Пролоду не решил не упоминать, а то опять начнут зубы скалить. Постой, рыхлый. «Что же это получается? С этого говнюка мы добыли только две красных жемчужины. Значит, не такой он и сильный был?» «По сути, да. Я бы даже сказал из начинающих. К нам сюда на север редко что-то серьезное добирается. Вот возле китежа там уже твари сильнее. Красное у каждого есть. Еще ниже, на юг, ближе к пеклу, можно встретить очень сильных экземпляров». Если вдруг удастся преодолеть черные кластеры и выйти по ту сторону, то ты окажешься в самом пекле, в славном граде Москве. Вернее, выйдешь к району пекла, где грузится несколько районов Москвы, Москва-сити и прочие достопримечательности. Но там вы вряд ли проживете больше часа. Там ребята зубастые и идет бесконечный трэш. ей шута можно встретить скреббера это гарантированный билет на тот свет сразу видишь сколько ещё есть неизведанных мною мест и есть куда стремиться со скреббера падает белая жемчужина да только устанешь ждать пока упадёт засмеялся рыхлый там встречаются и другие товарищи нолды Охотники за органами и неутомимые исследователи и вивисекты к ним вообще категорически не стоит попадать. Кстати, у их на часто тоже с собой встречаются белые. Правда, не знаю, кого легче завалить, их или скрэпера. Вот и посмотрим. Я оптимист. По-моему, я несколько преувеличил, но надо же ставить себе цели. желательно недостижимы, чтобы всегда можно было дать затнию. Попробовали, не вышло. Слушайте, ну раз вы такие крутые, то тогда у меня до вас будет предложение. Вы, как я слышал, в Китиж собираетесь. Их глава мой старый товарищ. Так получилось, мы вместе сюда попали. Я напишу ему письмо. Передадите его, он вас устроит и снабдит всем необходимым. Он давно ищет команду, которая возьмётся за элиту, которая расплодилась рядом с городом, они постоянно отбиваются от их набегов, но среди них завелась одна особенно умная. Вот только добраться до неё не получается. Сообразительная как человек, всегда уходит из любых капканов и что удивительно, учит других обходить ловушки. Он предполагает, что этот человек, ставший элитой и сохранивший мышление, очень опасный зверь, а на внешне похож на человека, чрезвычайно быстрый и сильный, тому кто его убьёт, он платит 20 красных и плюс 100, что будет у него достанется охотником, он только хочет избавиться от него. С остальными они сами разберутся. «Ну как интересно?» «Вполне беремся», — сказал я. Или должен был отказаться? Вроде да, судя по тому, как недоверчиво посмотрел на меня рыхлый. «Советоваться не будешь?» — переспросил он еще раз. «Я и так знаю, что они скажут». Так и было на самом деле. Раз уж признали старшим, тогда и дискуссии ни к чему. Правда ведь? Так, где у меня для вас есть подарки, всем, включая Игната за победу над китайскими зубастиками, я передаю вам вашу долю. Это то, что было у них в сейфе. Мы сразу по приезду прибрали все их активы себе, и мне уже ни к чему. Но так как вы находились на Острее, вам каждому по одной красной и три чёрных марат отчитай. От нас был Феликс, он пересчитал жемчужины, тщательно упаковал каждую в папиросную бумагу, разложил на мягком бархате глубокой коробке, затем закрыл и опечатал ее. — У меня еще одна просьба, — сказал я, глядя на Игната. — Отпускаю, долгов у него нет, наоборот, приварок получил, пусть едет. Он рассказал, кто он? — Да. — Да. С таким не пропадёте. Он при мне в том году шестерых на жопу посадил зверюга, да руни вот такой. Он нам тоже очень помог. Не будь его с нами неизвестно, кто бы сейчас бухал, сказал медведь. Тогда прошук к столу. Рыхлый пригласил всех в другую комнату, где уже был накрыт большой стол. Ты на меня гром не обижайся. За что? Я ведь тоже грешным делом к твоей Веронике сватался было дело хэ тебя куда мне я знаю не ты один я вот тоже аха совсем забыл мы же ещё свадьбу не отмечали вспомнил я всё недосуг было так сейчас и отметим так сажай их на почётное место Хотели выехать на следующий день, но не получилось. Бухали ещё 3 дня, пока перестали различать кто есть кто, пришлось остановиться. Наконец, мы распрощались с законным и единственным главой стаба Шанхай и отправились в Китеж через пионерлагерь. Назад ехали гружённые. Рыхлый подарил нам третий БТР на свадьбу, Все машины были под завязку, забиты оружием, боеприпасами, продуктами и медикаментами. Мы смогли спокойно организовать свой небольшой стаб, если бы захотели. Но, как нас предупредили, мы становимся и лакомой добычей для банд муров, шныряющих по лесам. Так что передвигались мы с максимальной осторожностью. Три пары на трех БТР... Один за рулем, другой за пулеметом, а потом менялись. Позади всех Паджерка с Феликсом и пленным загонщиком, которого мы хотели предъявить Матвею. Паджерку решили не оставлять в Шанхае. Вероника, бывшая ранее в Китеже, убедила меня, что она там нам пригодится. Город с населением в пятьдесят тысяч, и это было год назад. Народ там постоянно пребывает». Площадь его достаточно велика, и гражданский транспорт нам очень пригодится. На петырах там не разрешают кататься. И вообще, всё оружие опечатывают при въезде, оставляют только личное. Около брода, как всегда, тёрлись несколько подозрительных заражённых. Один очень мне напоминал Жорика, который у нас на районе толкал дурь. Потом куда-то пропал и вернулся через 2 года с луноликой подругой откуда-то из Узбекистана. Прошлого урока им оказалось мало, и нам пришлось остановиться и объяснить, что у нас проездной. После того, как я поджарил двоих, они опять разбежались. Дальше почти до самого пионерлагеря к нам никто не приставал. Остановились в лесу в километрах в 5 от стаба. Мы с Вероникой отправились разыскать Пешева и заручиться его поддержкой. Надо было ударить одновременно по всем фронтам.